Наверное, немец не сказано удивился, увидев, как приостановившийся было танк, резко рванул вперед, причем не в поле, как можно было бы ожидать, а прямо на него, хотя вряд ли он успел это сделать. Сбив левым бортом офицера, танк всей своей немаленькой массой навалился на ближайшее орудие. Под гусеницами заскрежетала. Танк подбросила. От второй пушки порскнули испуганными зайцами артиллеристы. Поздняк метаться. Двоих танк достал. Остальные попрыгали кто куда. Участь второй пушки была аналогичной. Ее ствол тоже взвизгнул под гусеницами. Ага. Есть тут еще кто? Пушек больше не было. Резко развернувшись на месте... А что, и я не хуже многих? Танк попер в догонку уходящим вперед машинам противника. На ходу мотало нещадно. Приходилось постоянно объезжать какие-то ямы, остатки колючей проволоки. о Справа от меня дымился танк. Окопов еще не видно. Это его артиллеристы приласкали. Похоже, что так. Надо поаккуратнее быть. Стоп, эдак я доеду куда не надо. Момент. Вытащив из вещей Гауптмана красное полотенце, я вскарабкался на башню. Выбросив полотенце наружу, я придавил его краем крышка люка. Ну, если и такой сигнал наши не поймут... назад за рычаги метров триста я пропер относительно свободно разрывы грохали где то в стороне видать пушек у наших тут было маловато потом как то рывком немецкие танки приблизились я оказался у них в тылу скорее всего они просто сбавили скорость а я продолжал переть как на роон вот и догнал остановка Снова лезем в башню. Так, что у нас в прицеле? Пусто. Почему? Так пушка не туда глядит. Да вернем, мы не гордые. Заполнив все поле зрения, в прицеле показалась корма ближайшего танка. Блямс! В башне завоняло порохом, а танк противника исчез в пламени нехилого взрыва. О, как! — А куда же я ему влепил-то? — Заряжаем, следующий клиент. На этот раз я попал в цель только третьим выстрелом. Танк не взорвался, а как-то хило задымил. Да и хрен с ним, остановился и ладно. Еще кто есть? Грохнувший сбоку разрыв подтвердил правильность моих догадок. Меня здорово приложило боком о броню, В голове зазвенело, и перед глазами пошли цветные круги. Внизу испуганно завопил немец. «Снаряд! Снова крутим башню!» «Вот он!» А мы выстрелили почти одновременно, и оба промазали. «А вот это плохо! Скорострельность у него выше! Сейчас он меня... того... удрать? Не успей уже! Снаряд!» немец не стрелял башня его сдвинулась в бок а сам танк подал назад выскочив словно из под земли к нему бегом неслись фигурки в ватниках наши вот одна из фигурок запнулась упал мужик это танк стреляет да он драпает собака — Видать, солдаты с бутылками для них страшнее, чем спятивший танкист. — Ну, извини, вот он. — Блямс! Брызнули звенья разбитой гусеницы. Танк крутанулся на месте, сбивая прицел стрелку. Зато моя машина стояла перед ним во всей красе. — Бортом! Стреляй! Не хочу! — Кургузая пушка шевельнулась. Я прямо всей кожей почувствовал взгляд наводчика. Не успеть, даже и в люк не выскочу, срежет. Вертящийся на месте танк не давал стрелку точно взять меня на прицел. Ему приходилось все время доворачивать башню. Снаряд! Еще одна попытка! Над кормой танка поднялся черный дымный хвост. Это уже не выхлоп. Мне показалось, что я даже отсюда услышал звон разбивающихся его броню бутылок. Он вспыхнул как-то весь сразу. Выскочить никто не успел. Далеко за ним я увидел отходящие назад танки. Стрелять? Я тот еще артиллерист. Эти-то подвел исключительно нахальством. Второй раз так не повезет. Двинув танк с места, я успел проехать не более сотни метров. Увидел прямо по курсу овраг и направился туда. Здесь хоть немцы не достанут. Впереди, метрах в пятидесяти, откуда-то из-под земли выкарабкалась фигура в шинели. «Черт! В глазах уже плывет! Не вижу толком, кого-то черти несут!» «Рукой машет! Хорошо, остановимся!» Все равно уже ехать не могу. Заглушив мотор, я полез в башню. Ноги соскальзывали, руки ходили ходуном. Отходняк? Да, похоже на то. По пути зачем-то подцепил левой рукой рюкзак с вещами. Вот и люк. Ах, хорошо, что крышку я так и не закрыл. Сейчас бы их и открыть не сумел. Рюкзак смачно плюхнулся на землю. О ты глянь, притц вылез, и как пьяный совсем он даже ноги не держат. И я не фриц не пьяный, контузило меня. Там, в танке, настоящий фритц сидит. Его в штаб надо, птица важная, знает дофига. Земля и небо стремительно завертелись у меня перед глазами, И уже падая с танка на руки подбежавших бойцов, я услышал командный голос. «Медсанбат его!» И наступила темнота. Командиру 141-го отдельного стрелкового полка подполковнику Марченко докладываю вам, что сегодня в 11.15 противник, Силами до двух батальонов пехоты При поддержке танков и артиллерии Предпринял попытку прорыва нашей обороны У деревни Хромчихина Предварительно на нашей позиции Был совершён авианалет Десятью бомбардировщиками противника В результате авиаудара Была полностью уничтожена батарея ПТО На окраине деревни Пользуясь этим Немцы нанесли удар в указанном месте. Под прикрытием массированного артиллерийского огня противника его пехотные подразделения приблизились вплотную к нашим окопам. Но в непосредственной близости от них немецкая пехота наткнулась на установленную ночью саперами минные поля и, понеся большие потери, залегла ограничившись оружейно-пулеметным огнем с места. в Ввиду невозможности продолжать атаку силами пехоты, противник двинул в бой танки. Пройдя через минные поля, рассчитанные только на пехоту, немецкая бронетехника в количестве до 15 танков и бронемашин вклинилась в расположение второй роты моего батальона. При этом огнем разрушился. Единственной оставшейся у нас пушки был подбит один танк противника. Мною был выдвинут из резерва взвод истребителей танков. Но до да еще до его подхода один из танков противника, бортовой номер 134, вывесив на башне красный флаг, открыл артиллерийский огонь по своим. Ему удалось уничтожить один и подбить второй танк противника. В ходе дальнейшей перестрелки с третьим ему удалось повредить ходовую часть этого танка. Подоспевшими бойцами резервного взвода танк противника был уничтожен. Танк под номером 134 проследовал в глубину наших позиций, где и был мною остановлен. Я предложил экипажу сложить оружие. Его экипаж состоял из одного танкиста, пояснившего на русском языке, что внутри находится пленный офицер, располагающий важными сведениями, после чего танкист потерял сознание. С его слов он был контужен при перестрелке. В результате осмотра танка нами был взят в плен немецкий офицер во звании капитана. При нем... Находилось большое количество бумаг, представляющих оперативный интерес. Установить личность танкиста не представилось возможным. Никаких документов при нем не оказалось. На комбинезоне имеется надпись «Вилли Леман». В сознание он так и не пришел и был направлен мною в медсанбат, где и находится в настоящее время. Организована его охрана. В результате уничтожения танков, наносивших удар по нашим позициям у деревни, атака противника захлебнулась. Его артиллерия прекратила огонь, и атакующие подразделения отошли. Потери немецко-фашистских войск на нашем участке составляют, по предварительным оценкам, дороты пехоты убитыми и ранеными. Два танка уничтожены и два подбиты. Один танк, бортовой номер 134, нами захвачен и используется в обороне. Нами также взяты трофеи. Один ручной и один с танковой пулеметы. Потери батальона составляют. Первое. Уничтожены два орудия ПТО и одно повреждено. Второе. разбита артиллерийским огнем и авиацией три пулемета и один миномет третье батальон потерял убитыми 42 человека в том числе двух командиров рот и одного командира взвода ранено 34 человека раненые бойцы направлены в медсанбат. командир второго батальона сто сорок отдельного стрелкового полка старший лейтенант Варапаев.